Возцарились молчание, и в этом совсем уже застывшем страхом молчании Сандроб Пепзнер города покинул помещение. Так он во всяком случае потом рассказывал Нине с резким отмахом ладонью в бок и вверх. Я покинул помещение. На самом деле еле-еле до дверей добрался и по коридору бежал в панике, скорей, скорей на свежий воздух.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 во всех трех смыслах этого слова: во-первых, нечеловеческий, во-вторых, непосредственно за живот, то есть за жизнь, а не за какую-нибудь опалу, и в третьих такой страх, что он нас вызывает унизительнейшую перистальтику в животе. когда в самые драматические моменты в вашем подполье с глухой наявственной угрозой, будто последние силы сопротивления, начинают перемещаться газы. И неудивительно, ведь за каждой строчкой партийной критики стоял чекист, мучитель, палач, охранник в вечной лагерной стыне. Страх подвязал все либеральные языки в Москве. Люди Нининова круга уже не обменивались даже шуточками, в которых можно было хотя бы мимолетно заподозрить какой-нибудь идеологический сарказм. Даже и ироническая мимика была не в ходу. Попробуй хмыкнуть в ответ на какую-нибудь речь всесоюзного харяка Анатолия Сапронова. Немедленно полетит на тебя соответствующая аэропортичка туда, куда надо. остались только взгляды, которыми еще обменивались при полной неподвижности лицевых мышц. По этим взглядам, к которым вроде нельзя было придираться, либералы научились определять, кто еще держится в том смысле, что еще принадлежит к их кругу. Опущенные глаза немедленно говорили: на меня больше не рассчитывать. Вскоре появится гнусная статья или мерзкий стук. или «Подлейшая патриотическая повесть за моей подписью». Жизнь, тем не менее, шла, и на нее надо было зарабатывать деньги. Сандро оказался в полной блокаде, о выставках и об официальной приемке картин не могло быть и речи. Он радовался, если доставалась хоть небольшая халтура, оформить стенгазету в подмосковном совхозе или через вторые и третьи руки получить заказ на макет почтовой марки, посвященной героической советской артиллерии. Основной доход в семью шел от Нины, которая приспособилась переводить верстами с подстрочников стихи лучезарных акынов Кавказа и Средней Азии.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 Ни единого слова, которого ты не знаешь, были главным подспорьем поэтов. Даже и загнанное еще Ждановым Ахматова и полностью замолчавший и укрывшийся в переделкинских кустах Пастернак занимались этим делом. Забыть обо всем, думала иногда Нина, жить, как Борис Леонидович. Он ведь, кажется, ничуть не тужит, свое пишет в столу. Неплохо зарабатывает переводами. Говорят, даже влюбился в шестьдесят лет. Живет так, как будто не очень-то замечает, что происходит вокруг. Какое милое у нас тысячелетие на дворе! Отчего же меня-то всю колотит? Почему я не могу оторваться от этих гнусных статей, раскрывающих скобки?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 — Что ты там такого выискала, тетка Нинка? — снисходительно спросил Борис Четвертый. Сам он в этой газете просматривал только последнюю колонку, где иногда печаталась кое-какая спортивная информация. — Сегодняшний текст достоин всеобщего внимания, — продолжала ерничать Нина. — Вот, слушайте, какие даже и в наше время случаются стилистические чудеса. Статья называлась «Порочная книга». Автор, товарищ В. Панков, со сдержанным гневом и с легкой партийной издевкой, рассказывал о том, как некий вологодский сочинитель Г. Яффе взялся за перо, чтобы написать книгу «Колхозница» с Шлейбухты в серии «Портреты новаторов наших дней». Своей героиней он избрал лауреата Сталинской премии Свинарку Люськову Александру Евграфовну.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 Именно глубокое понимание природы позволяет люськовый перестраивать живые организмы. Так появляется вера в прогнозы Пети Петушка, приводит к серьезным практическим и научным выводам. Этот сочинитель явно не без скабрёзной цели называет новатора фермершей, а пекуншей. Усердной попечительницей. Что это за термины? Откуда он опощляет народный язык, употребляя надуманные пословицы вроде "не люблю назад пятками ходить". Явно грубо искажает деятельность депутата, говоря, что Люськова только и делает, что борется против несправедливости.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 Иначе рассказ о них несомненно показался бы новеллой барона Менггаузена.